Глава 2. Спуск в подземелье. Лабиринт телепортации, на первый взгляд, это просто пещера. Тут нет ничего особенного, это просто дара в скале. Тут полно чудовищных пауков и монстров, опутанных их паутиной по стенам, ну и только. Если бы вам показали фото, уверен, вы не испытали бы ничего особенного. Однако, когда лично спускаешься туда, все меняется. Интуитивно понимаешь, что ты углубляешься в подземелье. Жутковато как-то. Однако, одновременно, с этим как меня подталкивало вперед любопытство. Интересно, во всех подземельях такая атмосфера? Итак, Руди, идем в том порядке, как договаривались, хорошо? Понял. Пол похлопал меня по плечу и кивнул. Сформировав тот порядок, о котором договорились на днях, мы вошли в подземелье. Это моё первое подземелье, но я вовсе не настолько взволнован. Скорее я чувствую давление. Надо постараться не допустить ошибок. Господин, да пребудет с вами боевая удача. Пожалуйста, все берегите себя. Отсюда Лилия Вера и Шера вернутся в город на лошадях, когда крупный клан отправляется покорять подземелья. Они всегда оставляют часть отряда для поддержки на входе в подземелья. Однако, по счастью, лапа находится отсюда всего в дне пути или даже в половине дня, если поспешить. Так что нет никакой необходимости держать лагерь именно на входе в эту пещеру. Вперёд. В пещере темно не настолько, чтобы вообще ничего не было видно. Стены пещеры светились тусклым светом. Однако, даже такая тьма может оказаться смертельной. Я собираюсь зажечь свет. Да. Вскоре после входа в пещеру я использовал свиток духа, который мне дала Нанахоши. Сияющий дух света взлетел и стал кружить над нами. Гису также воспользовался таким свитком. Поскольку в отряде он играет роль разведчика, ему необходим свой источник света. Мы ещё вчера удостоверились, что таким свиткам могут воспользоваться даже полугису. Естественно, поскольку чем больше магической силы вложишь, тем дольше продлится призыв. Так что лучше всего, если я буду пользоваться ими, но, похоже, потребление маны у них мизерное. Мы не могли нарадоваться, что теперь не придётся тащить с собой запас факелов. К тому это могло стать причиной, если наши руки будут заняты Свет от духов куда ярче, чем от факелов, и даже при небольшой магической силе они остаются надолго. Если это полжи распространения, факел могут и вовсе исчезнуть из продажи. Пол, твой сын принёс с собой немало полезных вещей, но ну да, всё-таки он сын, которым я горжусь. Пол приложил руку к груди, явно хвастаясь в ответном возглас Талхенда, в котором слышалось изумление. «Только не похоже, что у него самого есть отец, которым он может гордиться?» «Не говори так, его самого это сильно тревожит». Со вздохом плечи Пола поникли. «Слушайте, давайте уже поспешим и двинемся дальше». И мы углубились дальше в пещеру, последовав словам Гису. «Первый этаж». Мы продвигались по пещере, напоминающей рубиновое на гнездо. Стены и потолок были все затянуты паутиной, а дальше испускали голубовато-синий свет магические круги телепорты. Я послал духа света вперёд, и он осветил всё вокруг почти дневным светом. Изредка здесь попадаются магические круги, которые не испускают никакого света, так что необходимо быть осторожным, верно? Верно, Руди. Убедись, что идёшь точно вслед-след за Гису. Гис ушёл впереди примерно в 10 шагах. он носит уникальные ботинки. В местах, где он прошёл, остаются крестообразные пометки. Кажется, к подошве его обуви прикреплено что-то вроде металлических крестообразных набоек. Естественно, тут нет никакой магии, не удивлюсь, если эта идея родилась из опыта бесчисленных искателей приключений. Похоже, такие набойки предотвращают скольжение и оставляют за собой чёткие следы. Простая и весьма полезная вещь. Впрочем, на первом этаже обнаружить ловушки и телепорты легко. Монстры, что появляются на этом уровне, это только тарантулы, повелители смерти. Впрочем, кроме них были и другие мелкие пауки, которым, вероятно, и питаются тарантулы. Подобные картины наверняка заставили бы людей, боящихся пауков, рухнуть в обморок. В этом шевелящемся ковре из пауков порой попадаются разрывы. Эти бреши чётко круглой или квадратной формы. И это ловушки-телепорты. Если кому-то не нравится ходить прямо по паукам, то и мгновенно куда-то телепортируют. Вот что это значит. В результате мы продвигались вперед, непрерывно чувствуя, как их панцири мерзко хрустят под ногами. Не очень приятно, конечно, но тут уж ничего не поделаешь. Пока что бесчисленные полчища тарантулов, повелители смерти Б-ранга еще не попадались нам. Иногда пробегали один или два, но стоило Гису их обнаружить, как Пол быстро с ними расправлялся. Для меня до сих пор не было занятия. Хе, хорошо бы и дальше было так же легко. Пол стремительно атаковал двумя мечами. Два меча, один из них был тем самым, который Пол держал у нас дома. Его любимый меч, я уверен. Не знаю, есть ли в нём какая-то особая сила, но он с лёгкостью одним ударом разрезал гигантских тарантулов на две половинки. И тут дело скорее не в остроте меча, а в мастерстве Пола. В его левой руке был меч формы, подобной которой я ни разу не видел прежде. Полагаю, его можно отнести к коротким мечам. Клинок не настолько короткий, чтобы считать его кинжалом, и не настолько большой, чтобы отнести его к длинным мечам. У него была гарда, прикрывающая руку. Это был изогнутый обоюдоострый меч. Не совсем понимаю, зачем ему отверстие в центре. Может, для того, чтобы не застревать в телах врагов? Впрочем, Пол не так уж часто им пользуется. Пол в основном сражается, используя только меч в правой руке. Интересно, зачем ему тогда вообще этот короткий клинок? Может, просто хочет выглядеть круче? И правда, всё идёт как по маслу. Впрочем, это не так уж и важно. Каждый раз, как Пол прикончивает очередного врага, он бросает мимолётный взгляд в мою сторону. Раздражает. Не удивлюсь, если он хочет показаться мне как он крут. Я и так понимаю, что папа крутой, так что лучше не отвлекайся. Пол, как следует, смотри вперёд. Ну вот. Он схлопотал выговор от бабушки Элины. Всё нормально. Я же говорю, мы уже проходили первый уровень множество раз. Это легко. Это небрежность может стоить тебе жизни, ты понимаешь? Я понимаю это. Могла бы и не говорить. И вообще, ты слишком рвёшься вперёд. И я ведь на переднем крае, верно? Это только первый уровень. Какая разница? Эленалис и Пол принялись спорить, позади меня Талхет пробормотал, но вот они опять начали и вздохнул. И вообще не о тебе речь, это первый поход под земель для Рудеуса, так что взрослые должны показать ему, как все делать правильно на своем примере. Вот почему я и пыталась ослабить это напряжение, неужели необходимо из-за этого спорить? «Хватит выкручиваться, от тебя сейчас исходит та же легкомысленная атмосфера, когда ты просто так затащил Зенит в нашу группу». «Нет, ну если уж говорить так, не буду отрицать. Ну с чего ты вообще начала придираться ко мне?» «Это естественно. Пол, для меня ты почти как сын. Я имею полное право тебя отчитывать». При этих словах Пол даже рассмеялся слегка. «Что ты имеешь в виду под сыном? Неужели, проведя столько времени с Рудеусом, твои эмоции перекинулись и на меня?» «Завязывай с этим, когда ты начинаешь вести себя, как моя мамочка, просто мурашки по телу». «О, Рудеус, ты не рассказал ему?» «О чем?» «Что Сильфи моя внучка, а раз он женился на моей внучке, это значит, что мы теперь тоже родственники. Поскольку вы, Пол и Зенит, родители мужа моей внучки, внука, то вы теперь тоже мне как дети». Пол замер. Он медленно развернулся и подошел ко мне. Наше построение рассыпалось, все тоже остановились. «Э «Эй, что это значит, Руди? Сильфи ее внучка? Или Налис говорит какие-то странные вещи?» Если подумать, я и правда не рассказал об этом. Ну, кажется, что Роулс Сан был ребенком или Налис? Роулс был? Этот парень никогда ничего не говорил об этом. Ну, похоже, много чего случилось в прошлом, так что он предпочитал умалчивать о существовании или Налис. А, ясно, я могу это понять. Лучше давайте двигаться дальше, будьте осторожнее и совсем уж не расслабляйтесь. Д да, согласно ответил Пол и вернулся в передний ряд. Серьёзно? Значит, говорите, мы с Алиналис теперь одна семья? Серьёзно? Уходя про барматал он. Похоже, для него это стало настоящим потрясением. Первый уровень оказался простым, как и сказал полк, должно быть, они проходили тут уже множество раз. Дело не большой остановки, мы продвигались всё дальше по тоннелям и наконец пробились к большому помещению, полностью забитому толпами тарантулов-повелителей смерти. Избавиться от больших групп монстров это моя обязанность как мага группы. Однако, прежде чем входить, Талхан дал мне несколько советов. Послушай хорошенько, не используй огонь. Почему? Если воспользуешься огненной магией, то яд наполнит комнату. Особенно осторожен надо быть на более глубоких этажах. А магия детоксикации это излечить нельзя, это не лечится. Под ядом он должно быть иметь в виду отравление угарным газом. Если воспользоваться огнём в закрытом помещении, то кислород выгорит, и в конечном итоге вы будете как в тумане. И с огненной магией то же самое. Также не стоит попадать в потолок. Ты ведь понимаешь причину, верно? Это потому что пещера может обрушиться, верно? Верно. Вот почему лучше не пользоваться магией воды. Лучше всего тут подойдёт лёд. Понял. Если использовать большое количество воды, земля развязнет. Ну, уверен, если воды будет немного, это не повредит. К тому же, остаётся ещё магия земли, но даже так, если увлечься магией земли, можно не намеренно повредить структуру пещеры, а это может и стать проблемой. Если неаккуратно снести одну из опор, то это может вызвать обвал. Так что, Лю, ты прав, будет тут безопаснее всего. Совет хороший. Так что воспользуемся безопасными методами. По этой причине я остановил свой выбор на продвинутая магия воды, ледяная буря. Эта магия создаёт сплошной ливень из ледяных пик. Чтобы пол со стальными не попали под удар, я направил его в самый центр толпы полков. О, как я ожидалась от ученика Рокси. Ты даже воспользовался такой же магией. Услышал я бормотание Талханда сзади. Похоже, Рокси тоже пользовалась ледяной бурей. Это делает меня немного счастливым. Более того, безмолвные чары, да? Я могу понять, почему Рокси так гордится своим учеником. С триумфом, слушая слова Талханда, я уничтожил всех пауков. Мы двинулись дальше. Пробившись сквозь паучье гнездо, мы шагнули на телепорт внутри. Пройдя по проходу, вышли еще к одному гнезду пауков. Мы повторили это уже раз в пять с тех пор, как вошли в подземелье. Что касается использования телепортов, мы хотели узнать, есть ли какая-то разница между записями в книге реальностью. По идее, мы уже знаем, куда ведут все телепорты на первом уровне. Нам просто хотелось убедиться в надежности книги. Двухсторонние телепорты. Форма, цвет, характеристики. Мы продвигались вперед, заодно проверяя по пути, все ли совпадает. Между телепортами было примерно по часу пути. Поскольку мы повторили это уже 5 раз, мы сэкономили где-то 5 часов, я полагаю. В последней комнате нас ждал магический круг, что сиял более интенсивно голубым светом и был крупнее остальных. Такие более синие телепорты вели на следующий уровень. Финальное помещение было заполнено гнёздами полков. Также тут было целых 2 магических круга. Они были очень похожи, и уверен, те, кто не знаком с телепортацией, не смогут определить, какой же из них настоящий. Неподалёку, рядом с ними, из телепортов на стене в камне была высечена пометка в виде крупного круга. Её в прошлый раз оставил Гису, чтобы отметить правильный вариант. Убедившись, что с книгой это тоже не расходится, мы шагнули в телепорт на второй уровень. Второй этаж Начинает отсюда повсюду начинать ползать гигантские стальные гусеницы, железные ползуны. Мелкие пауки на земле исчезли, количество паучьих гнёзд тоже уменьшилось. Земля на уровне стала гладкой. Железные ползуны высотой примерно в метр или два выглядят весьма пухлыми, сильно похожи на тех тварей, что появлялись на всекае. Как и следует из названия, они крепкие и твёрдые, и невзирая на свой внешний вид, очень быстрые. Их скорость совсем не напоминает медлительный гусениц, скорее их можно сравнивать со скалопендрами. Похоже, у них что-то вроде симбиоза с тарантулами. Пока железные ползуны играют роль танков, пауки стреляют паутины из задних рядов. Стоит вам запутаться в этой липкой сети, как железные ползуны раздавят вас всем своим телом. Где-то в тонну. Железные ползуны очень крепкие, даже пол не может разрубить их с одного удара. Что уж тут говорить об Эленалис. Вот почему теперь настал мой черед. Я могу наложить два заклинания одновременно. И пока с пауками позади расправляется ледяная буря, я добиваю железных ползунов, которые отвлекают на себя пол или анализ каменными пулями. Похоже, железные ползуны слишком прочны, чтобы их могла убить обычная каменная пуля. Но у меня с этим нет никаких проблем. Мои с легкостью пробивают их насквозь. Впрочем, даже так, как я ожидал, насекомых даже такие раны не убивают их мгновенно. Они начинают биться и яростно извиваться. Похоже, мне тут делать нечего. Пока я вовсю трудился, скучающе пробормотал Талхан позади. Он держался рядом со мной на случай чрезвычайного положения. Однако, поскольку я вовсе стараюсь избегать попадания в крайнее положение, да и трое остальные, включая Гису, действуют крайне осторожно, сейчас Талханду просто нечем заняться. Впрочем, это хорошо, когда в запасе остаются силы. Это внушает спокойствие. Тарантулы-повелители смерти продолжают метать паутину. Я не думал, что тарантулы умеют такое, но, наверное, есть разные виды. Иногда они стреляют прямо туда, где я нахожусь, но поскольку я держу свой магический глаз открытым, им ещё ни разу не удалось попасть. И даже если попаду, они не предназначены для нанесения урона. Я могу просто сжечь их магией, тут нет никаких проблем. Ох, чёрт! Тфу, я вся липкая. Но даже так, не похоже, что наш авангард может уклоняться от них, поэтому в конечном итоге пол эленалис были все облеплены нитями паутины. Вот, только не тратьте слишком много. Я вполне мог бы аккуратно сжечь все эти липкие нити, но поскольку у Гиссу есть какая-то жидкость для растворения нити, можно и не спешить с этим. Похоже на бегорит в ходу какой-то уникальный химический состав, безвредный для человеческой кожи. Хотя вреда нет, Элина лишь жалуется, что после применения кожа грубеет. Что-то вроде моющего средства, может взять немного с собой домой для мытья посуды? Хорошо, давайте немного передохнем здесь. Сразу после боя, последовав словам Гису, мы уселись прямо на месте. Талхан и Соленалис остались на страже. Когда Пол сел, он тут же снял доспех и меч и принялся оттерать поверхность от всяких биологических жидкостей, оставшихся от монстров. За время этого короткого отдыха он успел почти мгновенно проверить все свое снаряжение. Он делал это привычно, а потом, как настоящий профессионал, спросил. «Что не так? Руди, тебе стоит поспешить и тоже закончить с этим?» «А, да!» Получив этот выговор от Пола, я осмотрел свою экипировку. Даже так, поскольку я только атаковал магией с дальней дистанции, проверять тут особо нечего. Тем не менее, Пол так осторожен. Пока мы двигались по первому этажу, на каждой стоянке он непременно спрашивал: "Ну как?" Но как я ожидал, стол он спустился на второй уровень, и в нём проявили серьёзность. "Папа так крут!" "А чёрт, оно прилипло." Чертыхнулся Пол, оттирая доспехи какой-то тряпкой. Может, попробует то средство, которым пользовался Гису только что? Той штука для растворения паутины? С этими словами он понанё с него го средство на ткань и начал тереть. Ух ты, удивительно белезна. Нет, в смысле, его броня вовсе не была белой, а очистилась. Спасибо. Нет, нет. Как я думал, это чистящее средство. Если я куплю побольше перед возвращением домой, уверен, Сильфи будет в восторге. А еще лучше, если бы мы могли сами изготавливать его. Удалив всю грязь, пол быстро натянул доспех обратный, взял меч и присоединился к Калиналис. Только я подумал о том, чтобы тоже подменить Талханда, Гису позвал меня. Старшая, оставь дозор ему. А это нормально? Не бери в голову, этот старик все равно пока ничего не делал. Чем отвлекаться на это, лучше подойди, я хочу спросить твое мнение кое о чем. Может лучше позвать отца? Да не стоит, ты старше, будешь полнее его. Говоря такие несколько оскорбительные вещи, Гису вытащил книгу и карту из своей сумки. Вернее, две карты. Одна была полной, другая незаконченной. Скоро мы перейдём на третий уровень, место, где пропала Рокси, вот здесь. Если нам повезло, она должна до сих пор где-то в окрестностях, так говорится в этой книге. Да. Согласно записям в книге, ловушки и телепорты перемещают своих жертв только в пределах этажа. на котором они находятся, даже если это так называемая ловушка случайной телепортации, вас не забросит внезапно к боссу на самый нижний этаж. Ничего такого. Рокси угодила в ловушку телепорт именно на третьем этаже. Согласно книге, если попасть в такую, вас забросит в самое логово монстров. И мы не знаем точно, была ли ловушка, в которую она угодила, односторонним или вот таким вот непредсказуемым телепортом. В любом случае, если она до сих пор жива, то по всей вероятности должна находиться где-то на третьем уровне. Естественно, остаётся возможность, что ей посчастливилось прорвать на второй или даже первый этаж. Однако и на этом уровне Рокси уже проходила множество раз. Если уж речь идёт о ком-то настолько способном, как Рокси, она бы давно справилась со вторым уровнем. Не было бы ничего странного, если бы она давно спаслась самостоятельно. Так что не похоже, что ей удалось выбраться с третьего этажа. Ты ведь не владеешь ни какой подходящей магией для поиска, верно? Да, у меня такой нет. Я попытался было сообразить, что из своего магического арсенала мог бы использовать в такой ситуации, но так ничего не смог сходу придумать. «Все нормально, старший. Просто доверься своей интуиции. Как ты думаешь, где сейчас может быть Рокси?» «Интуиция, говоришь? Это подземелье настоящий лабиринт, и мы не можем просто планомерно и не спеша все осмотреть, пробираясь через толпы монстров. Так что в поисках нам просто не обойтись без интуиции и удачи. Тогда как насчет вот этого района?» «Я ткнул в одно из незаполненных мест на карте. К востоку от того места, куда ее телепортировало? Тогда давайте там и поищем». Что ж, неплохо, хотя все же я считаю, что тщательно и планомерно все изучить, отбиваясь от монстров, тоже довольно эффектная тактика. Впрочем, у нас нет никого, кто бы смог провести подобный научный подход в жизнь. Нам остается только искать в местах, которые мы еще не успели изучить. Честно говоря, без Рокси мы не могли пробиться даже через второй уровень. Все благодаря тебе, старший. Эти железные ползуны такие проблемные твари. Может и так. Монстры здесь слабо реагируют на магию, в которой специализируется Танхан, что касается боевого потенциала, когда доходило до дела, даже пол весь запутывался в паутине, и не мог как следует исполнять роль передового бойца. Вера тоже в этом плане не очень надежна, ей просто не сравнится с Эленалис, так что, чтобы пройти здесь, просто необходим кто-то владеющий магией огня и льда, так что неудивительно, что после пропажи Рокси они крепко застряли. Скорее я удивляюсь, как после исчезновения Рокси им вообще удалось выбраться отсюда. Мы думаем, что сможем как-то с этим справиться, но всё-таки в этой местности есть всего несколько магов, и ни у одного человека не хватало смелости бросить вызов лабиринту телепортации. Похоже, Гису пытался что-то со всем этим сделать. Если подумать, когда мы впервые встретили его в гильдии, он как раз пытался кого-то уговорить. Впрочем, не похоже, что что-то из этого вышло. Уверен, вам, Гису-сан, пришлось испытать немалой трудности. Хе, да нормально. И разве не говорил уже звать меня просто новичок? Когда ты такой вежливый, у меня аж мурашки по спине. «Понял, новичок. В следующий раз я представлю тебя симпатичной самке-обезьяны, чтобы она могла выловить всех блох у тебя со спины». «О, звучит неплохо. Все-таки тут нет квартала красных фодорей поблизости». «Эй, кого ты назвал обезьяной?» «Я бы многое хотел обсудить сейчас с Гису, но пока оставим это. Вместе с Гису мы составили дальнейший маршрут». Карту Гису было действительно легко читать, однако по сравнению с полностью законченной картой первого этажа, тут было несколько пропущенных мест. Если окажется, что Зенит или Рокси на самом деле в одном из этих мест, надеюсь, это не так. Это беспокоит меня, но сначала мы должны проверить третий этаж. Вместо того, чтобы прочесывать место поближе и полегче, лучше сразу отправиться туда, где вероятность отыскать Рокси выше всего. «Гису, примерно где мы сейчас?» – влезло к нам Эленалис, в ответ Гису ткнул место на карте. Прямо сейчас мы где-то тут. Значит, скоро мы уже дойдем до конца второго уровня, верно? Да, но впереди еще будут пауки и железные ползуны. Состав монстров постоянно меняется, а что за проблемное подземелье? Элина Лис поправила волосы, казалось, даже ее великолепная прическа вся поникла. Кстати, Гису, а почему ты зовешь Рудеуса Старшим? Хе-хе, всякое было в тюрьме племени Дорудия. Тюрьма Дорудия, говоришь, это они, когда ты рассказывала Гислэн? И что же такое там случилось? Когда вернемся, я расскажу тебе все в подробностях. Ухмыляясь и посмеиваясь, Гису прекратил разговор. Тюрьма племени Дорудя, как ностальгия. В прошлом я был куда свободнее, я уже не могу поступать так сейчас. Впрочем, я всегда могу наверстать упущенное в постели женой, не так ли? Похоже, у меня хватает самообладания, чтобы спокойно говорить об этом сейчас. А затем мы перешли на третий уровень. Всего это заняло часов 10, это чрезвычайно быстро. Я думал, нам понадобится несколько дней, чтобы добраться сюда. Если бы мы пытались сделать это без указаний и карты, могло бы быть и так. На мой случай, на сказанное вслух бормотание отреагировал пол. Полагаю, это естественно. Чем подробнее ваши сведения о карте, тем выше скорость продвижения. Здесь уже нет никаких мелких полков на, на полу, кое-где на стенах есть следы паутины, но самих полков не видать. Взамен появилась неко jointко давящая атмосфера тёмной пещеры. По сути, отсюда и начинается наша главная задача. Прежде всего, мы должны спасти Рокси. Пока я размышлял, я вдруг ощутил такой ностальгический аромат ну, Рокси. «Нет, это не просто мое воображение. Это точно запах Рокси. Это ее присутствие. Я просто не мог ошибиться, и я ощутил, как что-то зашевелилось в груди. Она здесь. Я верю. Рокси здесь».